Документ 174. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 24 мая 1941 года. 15 часов 45 минут. Получено 24 мая 1941 года в 18 часов 15 минут. Номер 12.23 от 24 мая. Срочно, секретно. В дополнение к телеграмме номер 1092 от 7 мая. 22 мая я посетил Молотова для обсуждения с ним ведущихся переговоров по вопросам культуры, освобождению заключенных и так далее. Молотов принял меня в Кремле в том же кабинете, который был у него ранее, в своей привычной обстановке. Он был также любезен, самоуверен и хорошо информирован, как и всегда. Единственным изменением была вывеска при входе с новой надписью «Молотов – заместитель председателя Совета народных комиссаров». Ничто не указывало на то, что поколеблена его позиция при Сталине или что уменьшилось его влияние как народного комиссара иностранных дел. Это и другие наблюдения, сделанные здесь со времени принятия Сталином высшей государственной власти, показывают, что двое самых сильных людей в Советском Союзе, Сталин и Молотов, удерживают позиции, являющиеся самыми важными, для внешней политики СССР. То, что эта внешняя политика прежде всего направлена на предотвращение столкновения с Германией, доказывается позицией, занятой советским правительством в последние недели, тоном советской прессы, которая рассматривает все события, касающиеся Германии, вне вызывающей возражений форме, и соблюдением экономических соглашений, заключенных с Германией. Шуленбург